за стеной все так же задорные и весело играли в мяч. очевидно там ничего не слыхали. Владика осмотрелся. по серой безрукавке расплывались ярко-красные пятна, из носа капала кровь. Он хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел льку. Запыхавшийся Алька стоял всего в теву в пяти-6и шагах и внимательно с сожалением смотрел на владика. это тебя толстый избил тихо спросил алька от чего он сам ревел ты ему дал тоже алька пробормотал испуганный владик иди ты не уходи мы сейчас вместе они ушли в глубь кустов там владик сел и закинул голову кровь у тихо на ярко-красные пятна на безрукавке и ссадина пониже виска остались Если бы только пятна крови, можно было бы сослаться на то, что напекло солнцем голову. Если бы только ссадина, можно было бы сказать, что он оцарапался о колючке. Но когда все вместе, кто поверит? Кто же поверит после вчерашнего и после сегодняшнего? И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случилась драка? Нет, объяснить нельзя никак. Алька! быстро заговорил Владик. Ты не уходи. Давай с тобой скоренько сбегаем к морю. Я за утесом место знаю. Там никогда никого нет. Я выполощу рубашку. Пока назад добежим, она высохнет. Никто не заметит. Боковой дорожкой они спустились к морю. Алька уселся за глыбами и начал сооружать из камешка в башню, а Владик снял безрукавку и пошел к воде. Но так как ночью был шторм, и к берегу натащила всякой дряни, то Владик зашел в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно прополаскивать безрукавку. Ничего, думал он, выстирает, высохнет, и никто не заметит. Ну, вызовут к начальнику или на совет лагеря, ну, конечно, выговор. Ладно, стерплю, обойдется. А потом выздоровеет только, и тогда можно начать по-другому, по-хорошему. Ах собака злорадно вспомнил он серомордого парня что получил тоже нашел себе товарища он окунулся до шеи, обмыл лицо и ссадину И вдруг ему почудилось что кто-то гневно окликнул его по имени. он вздрогнул, выпрямился и увидел что на площадке сверху скалы стоит надтка и грозит ему пальцем. Так она постояла немного, махнула рукой и исчезла. И в ту же минуту Владик понял, что теперь надежды на спасение нет, что погиб он окончательно, бесповоротно, и ничто в мире не может спасти от того, чтобы его завтра же не выставили из отряда и не отправили домой. Было немало своих законов у этого огромного лагеря. Как и всюду. редко законы эти обходили и нарушали как и всюду виновных ловили уличали стыдили и наказывали на чаще всего прощали слишком здесь много было сверкающего солнцеца для ребенка приехавшего впервые на юг из-под сумрачного мурманска слишком здесь пышно цвела удивительная зелень росли яблоки груши слива виноград для парнишки присланного из-под холодного архангельска Слишком здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшей из пустынь Средней Азии, из тундер Лапландии или из безрадостных бескрайных степей за Каспия. И прощали за солнце, за яблони, за виноград, за сорванные цветы, за примятую зелень. Но за море Не прощали никогда с тех пор как много лет тому назад купаясь без надзора утонул в море 12-летний пионер незыблемый и неумолимый вырос в лагерь закон каждый кто без спроса без надзора уйдет купаться будет тотчас же выписан из лагеря и отправлен домой и от этого беспощадного закона лагерь не отступал еще никогда ладик вышел из воды крепко выжил без рукавку оделся и взял альку за руку они прошли вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб рухнувших с горной вершины